«Доставить их дело несколько дней», — продолжал Штюбель. «Я понял, мистер Фабиан, что у вас мало время. Он повернулся к Фабиану. «Вы говорил мне, что господин уезжает к конце недели». «Возможно, и говорил, но, честно говоря, не помню», — отозвался Фабиан. «В любом случае, вот эта картина. Она сама говорит за себя, профессор». Я подошел к картине, — и уставился на нее, слыша за спиной тяжелое дыхание штюбеля. Намерение моего компаньона заставить немца поволноваться, очевидно, успешно осуществлялось. После недолгого молчаливого обозрения картины я покачал головой и обернулся. «Я, конечно, могу и ошибаться», — рассудительным тоном начал я, «однако и после весьма поверхностного осмотра Сказал бы, что это не Тинторетто. Может быть, картина его школы, но и в этом я тоже сомневаюсь. «Профессор с огорченно обратился ко мне Фабиан, «очевидно, нельзя после беглого осмотра при искусственном освещении с уверенностью утверждать...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 а мы еще раз приедем завтра, осмотрим при дневном свете. Незачем решать так поспешно, с плеча. Тем более Гэр Штюбель говорит, что у него есть документ». «Документы!» — простонал Штюбель. «Да ведь сам Беренсон удостоверил подлинность этой картины. Беренсон!